Глава 11. Примерно часа полтора все трое были заняты работой по сбору информации, а потом их деловой настрой разрушил звонок на сотовой викенте. Номер телефона был незнаком журналисту, но он все равно ответил, резонно полагая, что сейчас для него не может быть неважных звонков. «Здравствуйте, я правильно попал, это Викентий Соловьев?» Голос был женский приятный, но несколько растерянный и нерешительный. «Да, это он самый», — ответил приятному женскому голосу Викентий, но ответил тоже настороженно, так как еще не знал, кто звонит и по какому поводу. «О, ну наконец-то я попал куда нужно», — обрадованно защебетал голос. «Вы представляете, Инга напутала что-то с цифрами, и я постоянно попадала не туда, куда мне было нужно. Мармеладка, не вертись. Ой, это я не вам, простите. Викентий, мне нужно с вами срочно встретиться, я так нервничаю. А еще Инга напутала с номером «Мармеладка» дай же мне спокойно поговорить женщина строчила словами как из пулемета и викентий с трудом понимал что она вообще от него хочет постойте наконец не выдержал он и решил прервать поток заливаемых в его уши слов я ничего не понимаю вы мне толком скажите кто вы кто такая инга кто такая мармеладка и вообще откуда у вас мой номер телефона Эх, простите простите меня бестолковую одну секунду я сейчас все вам объясню «Меня зовут Диана Андреевна Теплицкая, и ваш номер телефона дала мне Инга Лобода, ее сестра Тамара, у которой она сейчас живет, моя давняя подруга. Мы с ней учились вместе». Женщина внезапно вскрикнула, и связь прервалась. «Кто это?» Станислав заинтересованно смотрел на Викентия. Тот не успел ответить, как телефон снова ожил, и журналист, пожав плечами, ответил на звонок, предварительно поставив на громкую связь, чтобы Кричко и Гуров тоже могли услышать разговор. «Слушаю, Диана Андреевна. Связь почему-то прервалась». «Не почему-то», — послышался мелодичный голос женщины. «Это Мармеладка выбил у меня из рук телефон. Гадкий песик», — сказала она, нежно обращаясь, по-видимому, к своей собаке. «По телефону всего не расскажешь?» — снова обратилась она к Викентию. «Но это касается того расследования, которое вы сейчас проводите вместе с полицией. Это очень важная информация, и нам с вами срочно нужно встретиться» в который раз настойчиво повторила Диана Андреевна. «Да, но мы вряд ли сможем так быстро с вами увидеться. Я сейчас в Москве, а не в Иванове». «Так и я тоже в Москве», — не дала ему договорить женщина. «Я живу в Хамомниках, в Абрикосовском переулке. Давайте встретимся с вами через полчаса на... Ой, даже не спросил, где вам будет удобней. Вы хорошо знаете Москву?» Гуров, который услышал фразу Теплицкой о важной информации, Быстро встал и, подойдя к Викентию, сказал так громко, чтобы его услышала женщина. «Диана Андреевна, с вами говорит полковник Гуров из уголовного розыска. Если у вас есть, как вы говорите, важная информация по делу, которую мы сейчас расследуем, то подъезжайте сразу к главному управлению МВД. Мне кажется, что вместе мы быстрее решим проблему. Вы согласны?» «Ну, конечно же, я согласна», — воскликнула женщина. «Тем более я на машине». «Вот и замечательно». «Вы знаете адрес, куда ехать?» «Было бы мило с вашей стороны подсказать мне его». Гуров назвал адрес, и Теплицкая, пообещав, что тотчас же выедет прервала связь. «Что это еще за дама с важной информацией?» Удивленно посмотрел на Викентия Кричко. «Сам не знаю», — пожал тот плечами. «Фамилия Теплицкая мне ни о чем не говорит. Женщина с таким именем и фамилией мне никогда не писала». «Думаю, что гадать и рассуждать на эту тему бесполезно», заметил Лев Иванович. «Приедет, тогда и узнаем». «А пока что я не собираюсь терять времени. Кстати, мне уже пришла кое-какая информация из трех районов Москвы. У них заявлений подобного рода за последний год не было. Были мошенничества, связанные с квартирами и провернутые через интернет, а вот с брачными аферистами аферы не случались. Так что будем двигаться дальше». Он прошел к своему столу и снова уткнулся в компьютер. Викентий, уже успевший разослать письма с вопросами всем женщинам, с которыми вел переписку, сказал. «Станислав Васильевич, если нужен компьютер, то он уже свободен, а я пойду проветрюсь и куплю что-нибудь к чаю. Заодно позвоню мацаму и сиротиной, спрошу у них насчет портретов». «Угу», — одобрил Гуров, не отрываясь от работы. «Неподалеку от управления. Как выйдешь, сверни налево. Есть неплохой кафетерий». «В нем всегда свежая выпечка», — подсказал Станислав Викентию. Кричко сообразил, что журналист решил позаботиться об угощении для посетительницы, а не для них. И им, серьезным мужикам, нужны не печенюшки и пирожные, а что-нибудь посотнее и поконкретнее. А раз до обеда было еще далеко, то Кричко и догадался, что журналист собирался поить чаем теплицкую. Вернулся Викентий через полчаса. Но не успел он войти в кабинет, как у Гурова на столе зазвонил внутренний телефон. Лев Иванович снял трубку. «Что там у тебя за шум?» Удивленно спросил он, к кому-то обращаясь, а потом, нахмурившись, сказал. «Пропусти ее. Пусть проходит с собакой черт с ней, раз она не может с ней расстаться. Или погоди, я сейчас к тебе пошлю человека, и он проведет женщину ко мне в кабинет». Чуть ли не бросив на аппарат трубку так, словно она была горячая, Лев Иванович попросил Викентия. «Будь другом. Спустись опять до дежурного». Приехал этот Теплицкий и устроил на входе целый тараран «Проведи ее в кабинет, а то, боюсь, что она вместо нас к Орлову в кабинет нагрянет. С нее останется». Викентий, улыбнувшись, вышел, а Станислав, посмотрев на Гурова, спросил насмешливо. «Почему ты решил, что с нее останется ворваться в кабинет карлова Дежурный заявил, что она вошла в управление с мелкой собачонкой на руках, а когда ей сказали, что с животными нельзя, стало грозить обратиться в общество защитников животных и натравить их на нашего дежурного, лейтенанта Степанова. А потом долго и нудно спрашивала его, действительно ли она попала в главное управление или это филиал цирка Юрий Никулин. «Да, дамочка, по всей видимости, огонь!» — рассмеялся Крючко. «Держись, Лёва, сейчас будем осаду держать». «Вот вы свикеньте и Масаду держите», — пробурчал Гуров. «А у меня и без разных эксцентричных особ дел хватает. Еще неизвестно, что за информацию она нам принесла на своем хвосте. Сдается мне, что все ее слова сплошное пустозвонство». Крючку не успел ответить. В кабинет, благоухая дорогими духами, вошла высокая стройная блондинка в модном летнем брючном костюме песочного цвета. В руках она держала сумку-корзинку, из которой выглядывала белая мохнатая мордочка собачки с круглыми большими глазками и рыжими вислыми ушками. От блондинки так и веяло не только деньгами, но и неким шармом. Держалась она прямо, но не высокомерно Говорила быстро, но очень грамотно. Ее жесты были плавны и женственны, да и вся ее внешность невольно притягивала к себе взгляд всех троих мужчин. — Прошу меня извинить, — красивым певучим голосом проговорила Диана Андреевна просто я очень волнуюсь. Я никогда еще не бывала в таких заведениях». Она развернулась на каблучках, осматривая кабинет. «Где я могу присесть?» — улыбнулась она, обращаясь к Станиславу Кричко, который оказался ближе всех к ней. «Вот сюда, пожалуйста». Кричко галантно пододвинул женщине один из стульев. Он явно не ожидал, что их посетительница окажется такой очаровательной и хрупкой особой. Скорее, он ожидал увидеть такую бой-бабу, но никак не женщину, похожую на изящную нимфу. Впрочем, как потом оказалось, характер у Теплицкой оказался далеким от характера нимфы и больше подходил какой-нибудь чертовке. Это была довольно взбалмошная особа. Правда, взбалмошность ее была не глупой, скорее непосредственной и по-своему очаровательной. «Наверное, такой женщине мужчины многое прощают», — глядя на Диану Андреевну подумал Гуров. Она как ребенок, сначала выведет из себя, а потом так посмотрит, что даже обижаться на нее пропадает всякое желание. Интересно, сколько ей лет? На вид не дашь больше 35 хотя бьюсь об заклад, что больше 40 Что привело вас к нам? Гуров подошел поближе, отвлекая внимание дамы на себя и давай возможность Викентию спокойно заняться чайной церемонией. Вы полковник Гуров, безошибочно определила Теплицкая. Я узнала вас по голосу. «У вас отличный слух», — сделал ей комплимент Лев Иванович. «Я уже 25 лет работаю в консерватории преподавателем вокала», — ответила Диана Андреевна. «Но я пришла к вам не для того, чтобы рассказывать о своей работе. Я хочу помочь в поимке этого жулика и афериста, который охмурил Ингу и имел виды на Алину и ее сестру. Понимаете, они такие наивные, эти две сестрички, что мне стало их жалко, поэтому я тут». «Вы сказали, что у вас есть какая-то важная информация для нас». Напомнил ей Гуров и подошел к женщине еще ближе. И тут собачка подала голос. Зарычала и грозно тявкнув, наполовину выбралась из корзинки. И в ее намерение явно не входило дружеское облизывание рук Льву Ивановичу. «Мармеладка, как тебе не стыдно?» Успокаивающе погладила собачку по голове Диана Андреевна. «Извините ее, она просто волнуется за меня. Боится, чтобы вы меня не обидели. Вы для нее чужой, а чужим она не позволяет подходить ко мне очень близко». «Хорошая охрана», — похвалил собаку Викентий и с улыбкой предложил. «Хотите травяного чая с печеньем?» При словах «травяной чай» Кричко и Гуров удивленно переглянулись. У них в кабинете отродясь не водилось никаких травяных чаев. Но оба промолчали, сделав вид, что только и пьют целыми днями именно такие чаи. «Если вас не затруднит Викентий, как вас по отчеству?» «Можно просто Викентий». Щеки журналиста внезапно порозовели, и он смутился. Гуров, заметивший такую перемену в их помощнике, вдруг понял, что дама очень понравилась Соловьеву. Лев Иванович подождал, пока Викентий подаст теплицкой чай и печенье. Все угощение было аккуратно расставлено на салфетке на столе Станислава, с которого журналист убрал все лишнее, кроме компьютера, конечно, и повторил вопрос. «Так что за информацию вы нам хотели рассказать, Диана Андреевна?» Понимаете? Меня постоянно преследуют разного рода аферисты. Они почему-то считают, что меня легко окрутить, обмануть, обвести вокруг пальца, не знаю уж почему, но они буквально осаждают меня. Не хватало нам еще чокнутой дамочки с манией преследования, — меркнуло в голове Льва Ивановича. Он посмотрел на крючко и по его глазам и выражению лица понял, что и напарника посетила точно такая же мысль. «А с чего вы взяли, что они, все эти мужчины?» аферисты, и что они и вас преследуют?» — осторожно спросил Станислав. «Вы что же, считаете меня ненормальной, которую мучает мания преследования?» — спокойным голосом поинтересовалась у него Теплицкая. «Уверяю вас, я вполне адекватная женщина. А то, что ко мне так липнут разные подозрительные личности, я вполне могу доказать. Стоит вам только на один вечер пойти со мной в какой-нибудь бар и понаблюдать со стороны?» «О, я понимаю», — вдруг воскликнула она и рассмеялась. Вы просто ничего не слышали о высоком уровне эстрогена и низкой концентрации прогестерона, которые, как известно, сильно влияют на влечение мужчины к женщине. Это то, что одна моя знакомая назвала флюидами, — вставил Викентий. Да-да, вы правы, — кивнула Теплицкая. Запах — вот основной критерий, по которому мужчина выбирает себе женщину. Не тот запах, который исходит от духов, шампуня или геля для душа, которыми пользуется женщина, а запах от ее тела неуловимый для нашего обоняния, но который улавливается нейронами нашего мозга. Парфюмер решил блеснуть своей рудицей Викентий, вспомнив книгу, которую рекомендовала ему прочесть Альбина Марковна Сиротина. «Да-да, эта книга именно об этом, о запахах, которые во многом имеют влияние на всю нашу жизнь», отозвалась Диана Андреевна. Теплицкая уже с большим интересом посмотрела на Викенти, и он, почувствовав этот интерес, смутился. «Кстати, особый запах гормонов, присущий некоторым мужчинам», — продолжила говорить женщина. «Иной раз посмотришь на мужчину, хотя там и смотреть не на что, и потянет к нему со страшной силой, а все запах». Она достала собачку из корзинки и стала скармливать ей печенье, отламывая от него маленькие кусочки. Собачка оказалась очень лохматой, но с очень красивой белоснежной шерстью, ухоженной и гладкой. Рядом с этой шерстью даже блондинистые волосы Теплицкой, уложенные в модную прическу, казались блеклыми и вялыми. Поэтому, когда я услыхал от своей подруги Алины рассказ об этом ужасном мужчине, который просто околдовал ее несчастную сестру Ингу, я сразу же поняла, что он, этот аферист, именно из таких вот мужчин. Теплицкая с нескрываемой гордостью за свою догадливость посмотрела на и Кричко. «Из каких таких?» — не понял Лев Иванович. «Ну как же?» – Диана Андреевна закатила глаза, показывая, как она возмущена такой недогадливостью полковника. «Я же только что вам объяснила, что есть женщины и мужчины, которые в большей степени, чем другие, вырабатывают гормоны, привлекающие противоположный пол. А уж как пользоваться этой своей особенностью, каждый сам решает для себя. Меня, например, эта моя особенность напрягает, а этот ваш Альфонсо Сапиенс, наоборот, пользуется этим даром, так сказать, в корыстных целях. Теплицкая снова посмотрела вопросительно на Гурова, а потом и на Кричко. Те недоуменно переглянулись. «Диана Андреевна, я так понял, что вы бы хотели нам помочь в поисках и поимке этого преступника?» В разговор вступил Викентий. Он подошел к женщине и сел рядом с ней. Собака при этом не только не стала на него рычать или тявкать, но даже благожелательно завиляла хвостиком и потянулась носом в сторону журналиста, обнюхивая его. Теплицкая удивленно посмотрела на Викентия и заметила. «Невероятно. Мармеладка решила с вами подружиться. Обычно она на дух не выносит мужчин». Соловьев смутился и, пробормотав что-то вроде «меня все любят, даже женщины и животные», протянул руку и погладил собаку. Та взвизгнула от удовольствия, и ее хвостик завихлялся еще больше». Гуров с Кричко снова переглянулись, и Лев Иванович даже покачал головой, выражая этим покачиванием недоумение. «Итак, сейчас я вам опишу некоторых подозрительных, на мой взгляд, типов, и вы мне скажете, нет ли среди них того, кого вы ищете. Вы ведь, надеюсь, уже в курсе, как выглядит этот ваш аферист». Она строго, словно учительница на нерадивого ученика, посмотрела на Льва Ивановича. Гуров с видом мученика, приговоренного к несправедливой казни, Кивнул и с тоской посмотрел, в свою очередь, на Станислава. Кричко по лицу Льва Ивановича понял, что тот думает о бесполезности этого предложения Дианы Андреевны и считает, что дама эта пришла к ним, поддавшись больше своим эмоциям, чем, собственно, по делу, и вполне был согласен с таким мнением друга. Зато Викентий, словно и не замечая всех переглядываний оперативников, с энтузиазмом закивал. «Конечно, конечно, Диана Андреевна, мы вас внимательно слушаем». Теплицкая мило улыбнулась журналисту и стала неторопливо со вкусом и подробно описывать одного за другим своих приставучих знакомцев. Один был толстым коротышкой, второй, наоборот, длинным, но тоже толстым, третий был среднего роста, худой, но слишком старый. Пятый и шестой вообще мало походили на тот портрет жениха, который уже успели составить для себя оперативники на основе описаний потерпевших дам. К моему сожалению, «Нашего Альфонса среди ваших знакомых нет», — робко, словно бы извиняясь, сказал Викентий. «Все ваши преследователи не подходят или по комплекции, или по возрасту, или по росту». Диана Андреевна наморщила небольшой аккуратный носик, немного помолчала, что-то обдумывая, и, наконец, заявила безапелляционным тоном. «Тогда я предлагаю вам...» «Как это называется?» «Ловлю на живца? Теплицкая посмотрела на Викентия так, словно это он вел расследование и именно от него зависело, поймают преступника или нет. «Покажите мне фото вашего злодея. И я...» «Постойте, постойте, Диана Андреевна». Викентий положил ладонь на руку Теплицкой. Его рука тут же была облизана собачкой. Викентий, словно обжегшись, отдернул руку с виноватым видом. «Фотографии подозреваемого у нас нет, есть только примерный портрет». Вернее, два портрета, нарисованных со слов потерпевших. Видите ли, преступник постоянно менял внешность, поэтому мы точно не знаем, как он выглядит. Теплицкая на пару секунд задумалась, а потом заявила. «Ничего страшного. Показывайте мне все, что у вас есть. У меня очень хорошая память на лица. Вполне может оказаться, что я его уже видела. Он мог и ко мне подкатывать, хотя и не вчера, и не неделю назад, но я все равно бы его запомнила. Правда ведь, мармеладка?» «Мы с тобой сразу же узнаем этого монстра в мужском обличии! обратилась она к собачке. Лев Иванович подал теплицкой рисунки, выполненные Анастасией Терентьевной. Диана Андреевна взяла их с таким видом, словно ей подали по меньшей мере духлую мышь, и принялась разглядывать лицо злоумышленника. «Я думала, что этот тип красавчик. А он самая обыкновенная посредственность», — с нескрываемым разочарованием заметила она. Не понимаю, как он мог с такой внешностью охмурить стольких женщин. Пожала она плечками и добавила. Викентий, вы правы. Среди моих домогателей этого Жигала нет. Теплицкая вернула рисунки Гурову и решительно заявила. И все-таки вам бы следовало проверить всех тех мутных личностей, которые липнут ко мне. Наверняка они такие же жулики, как и этот аферист. Но не могут же быть все, кто вьется возле меня и желает заманить к себе в постель, а потом обокрасть... Банкирами, академиками или депутатами? Банкиры и депутаты, знаете ли, по кабакам и недорогим ресторанам не ходят. — Ну, это как сказать, — возразил Кричко. — У меня вот есть знакомый генерал, который очень даже ходит и по обычным столовам. — Генерал? По столовам? — фыркнула Теплицкая. — Признайтесь, что вы пошутили. — Ничуть, — ответил Егуров. — Я его тоже знаю. — Значит, он исключение исправил. Теплицкая встала и, посадив собачку в сумку, направилась к дверям. Там она остановилась, развернулась на каблучках и сказала. «Не буду отвлекать вас от ваших дел. Мне очень жаль, что я не смогла ничем вам помочь, но я не прощаюсь. Интуиция подсказывает, что мы с вами еще не один раз встретимся». Диана Андреевна вышла из кабинета с таким шиком, словно она была на подиуме и участвовала в модном показе, а не выходила из кабинета сыщиков уголовного розыска. Викентий то ли восхищенно, то ли удивленно посмотрел на полковников и быстрым шагом вышел за импозантной посетительницей.